Вошел скрипач с нотами, уселся за высокий пюпитер и стал издавать невероятные, раздирающие звуки. Вошла госпожа Фетцвик, вся особа, которой была ничто иное, как добродушная улыбка. Вошли три девицы Фетцвик, свеженькие и прелестные. Вошли за ними шесть молодых ухаживателей, сердца которых были сокрушены молодыми девушками. Вошли все молодые люди, женщины, служившие в доме. Вошла горничная со своим двоюродным братом булушником. Вошла кухарка с молочником, близким приятелем ее брата. Вошел мальчик, которого перед тем привели с улицы, подозревая, что хозяин недостаточно накормил его. Мальчик прятался за девочку, которая жила на той же улице, через дом и уши которой свидетельствовали о том, что хозяйка порядком надрала их. Все они вошли один за другим. Одни застенчиво, другие бойко, некоторые грациозно, некоторые неловко, одни толкаясь, другие пробиваясь, но как бы то ни было и кто бы ни был, все вошли. Все они в двадцать пар пустились в танцы выступая попарно вперед и держа дам за обе руки. Потом отступая назад и поочередно через пару в разные стороны. Затем они образовали кольцо, которое двигалось кругом. Кругом с разными видоизменениями в группах. Потом вновь образовали ряды. Первая пара начинала фигуры все новые, когда проходила очередь задней пары. Затем танцевала по нескольку пар, и, наконец, все задние пары вместе, так что между ними уже не было ни одной передней, которая могла бы руководить остальными и поправить путаницу, наступившую под конец танцев. Тут старик Фецвик захлопал в ладоши, чтобы остановить наконец танцы, и закричал «Отлично!» Скрипач погрузил свое разгоряченное лицо в кружку с портером, приготовленную нарочно для него. Но вскоре опять показалось его лицо, и он, пренебрегая отдыхом, снова начал играть, хотя танцующих еще не было на месте. И притом играл с такую энергию, как будто прежнего скрипача, истомленного до полусмерти, вынесли на носилках домой, а этот был совершенно свежий музыкант, решившись победить своего предшественника или погибнуть. Опять танцевали, потом играли фанты и снова танцевали. Потом было подано угощение. Тут были и сладкий пирог, и глинтвейн, и большой кусок холодного жаркова, и большой кусок холодной вареной говядины, и пироги с говядиной, и пиво в изобилии. Но главный эффект вечера был после жарковой говядины, когда скрипач подал знак к кассезу. Хитрая каналья, не забудьте такой человек, который знал свое дело лучше, чем мы могли бы ему подсказать. Итак, когда он заиграл Акасез, старик Фецвик с госпожой Фецвик выступили на середину залы И стали танцевать, притом еще в первой паре. И им предстоял немалый труд, потому что приходилось дирижировать двадцатью тремя или четырьмя парами, и все таким народом, с которым неудобно шутить, который хотел во что бы то ни стало танцевать, а вовсе не прохаживаться. Но если бы их было вдвое, да что, в четверо больше, то и тогда... Старик Фетцвик не уступил бы им, как и госпожа Фетцвик. Что же касается до нее, то она во всех отношениях была достойна своего кавалера. Если это недостаточно высокая похвала, то укажите мне высшую, и я ее употреблю. Икры Фетцвика, одетые в шелковые чулки, светились как луна и сверкали во время танца во всех концах комнаты. Вы положительно не могли бы указать, где они очутятся в следующую минуту. Исполнивший весь танец до конца, Фецвик так лихо подскочил, перебирая ногами, что, казалось бы, он ими замигал, и, не пошатнувшись, он стал опять на ноги, как вкопанный. Когда пробило 11 бал прекратился. Господин и госпожа Фецвик Стали по обеим сторонам дверей и, пожимая руки каждому и каждый, кто проходил, желали всем весело провести Рождество. Когда все удалились и остались только оба наши ученика, хозяева таким же образом простились и с ними двумя. Смолкали веселые голоса, и молодые люди отправились в заднюю комнату спать. В продолжении всего этого времени Скрудж был вне себя. Сердце и душа его были на месте происшествия. Он узнавал каждую вещь, вспоминал обо всем, радовался всему и находился в сильном волнении. Только теперь, когда веселые лица двух учеников отвернулись от него, он вспомнил о духе и почувствовал, что последний пристально смотрит на него, и что свет ярко горит на его голове. «Какие пустяки наполняют благодарностью этих глупых людей!» — сказал дух. «Пустяки?» — вопросительно воскликнул Скрудж. Дух указал ему на двух учеников, восхвалявших от всего сердца Фецвига и велел Скруджу слушать. Скрудж повиновался. — Ну что, разве не пустяки? — спросил дух. — Он истратил немного вашего бренного металла. Три или четыре фунта, не более. Разве это так много, чтобы заслужить такую похвалу? — Не в том дело, — отвечал Скрудж, говоря своим прежним, а не теперешним тоном. Не в том дело, Дух. Он обладает силой делать нас счастливыми или несчастными, делать наше служение легким или тягостным, обратить его в удовольствие или в мучение. Если ты скажешь, что сила эта заключается в словах и во взгляде, в вещах таких легких и незначительных, что нельзя сложить их и подвести им итог, Так что же? То счастье, которое он доставляет, стоит целого состояния. Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и остановился. — В чем дело? — спросил дух. — Ничего особенного, — отвечал Скрудж. — Мне кажется, что ты о чем-то думал, — настаивал дух. — Нет, — сказал Скрудж. Ничего. Я только желал бы сказать несколько слов своему песцу. Вот и все. Молодой Скрудж потушил лампы, а старый Скрудж и дух опять очутились на открытом воздухе. Времени осталось у меня мало. Скорее!